Двадцать пятое. Ава. Нам велят выложить все телефоны, планшеты и другие устройства на поднос. Затем нас сканируют специальным прибором и проверяют сумки, чтобы ничего не утаили. Я ужасно волнуюсь за Сэм. Неужели она и есть, Джульетта, которая выкладывает посты под тегом «Беда». Они появились прошлой ночью. Если она выкладывала их с телефона... и сейчас принесла его с собой, то вывернуться не удастся, его точно найдут. Меня подзывает Лордер. «Тебе лучше?» — спрашивает она. «Простите, ты кашляла, устроила целое представление. Сейчас тебе, кажется, полегчало. У меня такой кашель то есть, то нет. Сейчас его нет. Нет. Она берет телефон. Могут ли они проверить историю, увидеть то, что смотрела я?» Взгляд у нее пристальный и холодный. Она протягивает телефон обратно. «Можешь идти».